Глава 11 Костика не было часа три, и этого времени мне хватило, чтобы завершить свои алхимические дела. Из-за хардкорного режима я не могу отслеживать прогресс развития ремесла. Вполне может быть, что для достижения второго ранга не хватило всего пары процентов, а может быть, не хватает и все пятьдесят. Я узнаю только о самом факте взятия ранга. Друг перевыполнил мою просьбу и помимо приличной тканевой маски прикупил мне добротную куртку с капюшоном, штаны и кожаные сапоги. Базовые предметы не давали никаких прибавок к параметрам персонажа, разве что после того, как я перекрасил их в камуфляжный цвет, получил бонус к маскировке. Но в Юнисфере базовые шмотки вообще довольно редко дают прибавки. Характеристики персонажа вообще можно поднять только за счет свободных очков, Ну а большинство дополнительных бонусов надо будет организовывать самостоятельно. Наилучшего результата можно добиться только за счет личных апгрейдов. В том смысле, что каждый игрок может прокачать определенное ремесло и усовершенствовать экипировку. Я вот хочу изучить связку портного и магической вязи, что позволит не просто шить для себя одежду, но и усиливать ее стихийной магией. За счет этого предмет изменит свой класс и приобретет дополнительные свойства, в зависимости от сложности того или иного узора. Есть и другой вариант индивидуальной доработки базовой экипировки – обратиться к соответствующему мастеру и сделать заказ. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, помимо денег надо тратить и репутационные баллы, причем чем сложнее работа, тем больше требуется и того, и другого. Нет, существует и третий вариант – предметы с уже заранее заложенными свойствами, изменить которые игрокам невозможно. Это системная награда за выполнение сложных квестов или удачный крафт у признанных мастеров определенной профессии, которые вложили в свое творение частичку души, за счет чего предметы могут приобрести легендарный или даже эпический класс, но это бывает очень редко. Потом я три дня практически безвылазно сидел в личной комнате. Вываливался в реал лишь ради двухчасовых тренировок и короткого шестичасового сна. Результат не заставил себя ждать. Сила, телосложение и выносливость повысились на один пункт, что меня несказанно порадовало. Так держать, Арт, я еще сделаю из этого задохлика настоящего человека. А вот работа с магическими каналами шла медленно. В этом вопросе спешить слишком опасно. Можно спалить их к демонам и тогда вообще остаться магическим инвалидом на всю жизнь. Поэтому я работал медленно и осторожно. В Юнисфере грыз гранит науки, изучил все учебники от корки до корки, за что даже прилетело по единичке к мудрости и интеллекту. Эти атрибуты качаются как в реале, так и в магическом мире, а также в перерывах отрабатывал магические плетения изученных заклинаний до автоматизма. Осталось закрепить полученные знания на практике. Костика за это время практически не видел. Друг тоже впахивал как проклятый и еще успевал охотиться на простых мобов, чтобы поупражняться в разделке добычи. Ну и мне была нужна кожа для тренировок в портняжном деле, которую Костик выделывал из шкур в специальной мастерской. Для того, чтобы изготавливать сложные вещи, надо набить руку на простых. Сумки, инвентарь и там всякие перчатки или простейшая одежда типа безрукавки. Следующий этап портняжного мастерства это работа с тканью. Именно поэтому я изучил ремесло травника. Растения нужны не только для алхимии, В продвинутых учебниках я получил знания о специфических травах типа земного льна и хлопка, после обработки которых в специализированных мастерских я получу предельные нити, из которых смогу изготавливать базовую текстильную одежду наподобие купленной костиком куртки. Зачем так заморачиваться, когда все это можно банально купить? Все очень просто. Алгоритмы Юнисферы благоволят тем игрокам, кто работает своими руками. Шанс, что магическая вязь интегрируется в предмет, изготовленный своими руками, гораздо выше, а бонусный эффект может оказаться лучше. Причем тут важна каждая деталь, начиная от сбора нужного ресурса, заканчивая усилением готового предмета экипировки. Если проделать все эти этапы самому, то результат может превзойти самые смелые ожидания. Да, это долго, возможно нудно, но таковы законы этого волшебного мира. Никто не запрещает идти более легким путем, но и результат будет гораздо хуже. На более высоких рангах травника можно отыскать описание магических растений, из которых получится изготовить ткань соответствующего класса. И вот для этого я и начал всю эту канитель с портняжным мастерством. Возможность самостоятельно изготавливать магическую одежду, а потом усиливать ее вязью трех стихий, очень дорогого стоит. Во-первых, я смогу обеспечить нас с воронной качественной магической экипировкой, но ну и во-вторых, такие предметы будут стоить очень дорого. Эх, еще бы научиться делать магическое оружие, но это очень редкий навык, и получить его невероятно сложно. Понятное дело, что создавать предметы такого высокого класса я смогу еще очень не скоро, но с чего-то надо начинать, поэтому я и трачу время на работу с кожей, чтобы набить руку. Это грубая и более простая работа, вон даже навык ремесленный соответствующий получил – изготовление предметов из кожи. Лишним не будет. Может к нам в компанию когда-нибудь попадет лучник, и я смогу обеспечить его легкой кожаной броней. Да и как минимум сумки инвентарии нам вместительные очень пригодятся. А уж усиленные магической вязью, да с функцией повышенной сохранности переносимых ингредиентов, у меня их будут отрывать с руками, как горячие пирожки. Ворона за эти дни давала о себе знать редко, девушка была сосредоточена на выполнении квеста на рунописца. Лучшим учителем в данном вопросе был мастер Казим, это невероятно вредный старикашка из клана Мадрич. Прежде чем начать обучение, он может гонять претендента по своим поручениям пару дней и только попробуй возмутиться, тут же вылетишь с треском и придется все начинать сначала. Я читал тысячи гневных комментов в сети, что этот наставник придирается к любой мелкой неточности при начертании рун. А за каждую ошибку может пару часов гонять по городу, прежде чем позволит приступить к изучению следующей руны. Квест завершится только после полного освоения простейшего рунного алфавита, но и давал мастер гораздо больше знаний, чем кто бы то ни было другой. Поэтому я и не дергал ворону, лишний раз лучше не отвлекать человека, да и у самого работы было полно». Утром третьего дня в групповом чате появилось невероятно эмоциональное сообщение вороны, в котором та, не стесняясь в выражениях, костерила мастера Казима. В конце девушка все же сообщила, что квест она успешно завершила, что сделать с первого раза удается единицам из тысяч желающих. К этому моменту Костик уже отнес учебники в библиотеку, и мы размышляли, чем бы заняться. «Скоро буду», — резюмировала ворона. «Мне надо выпустить накопившийся пар. Интересно, как она собирается это делать, раз целителя не приемлет насилия?» — ухмыльнулся Костик и озорно мне подмигнул. «Вот только попробуй ляпнуть что-нибудь в этом духе», — погрозив другу кулаком, проговорил я. «Да я ведь помочь хочу, дарт». Продолжил веселиться друг. «Ты только дай знак, в нужный момент я испарюсь и дам вам побыть наедине». «Прибью», – пообещал я и даже начал каст терновой лозы. «Не кипятись», – отбежав за угол ближайшего дома, крикнул Костик. «Это для твоего же блага». Так и хочется завершить каст и понаблюдать, как в течение десяти секунд друг будет материться и пытаться выбраться из пуд колючего растения. «И ведь даже статус преступника не получу, мы в одной группе, но все же не стал этого делать». «Вон Грек уже косо на меня смотрит». Воронам примчалась быстрее, чем обещала и сходу заявила. «Первый раз в жизни хочу кого-нибудь убить. Мне еле хватило выдержки, чтобы не наброситься на этого вредного старикашку». «Идем на кладбище?» – предположил я. «О, да», – кровожадно оскалилась ворона. «У вас все готово?» Критическим взглядом, оглядев нас, уточнила девушка. «В принципе, да», – ответил за двоих я. Проданных зелий хватило, чтобы существенно усилить экипировку Костика. Он приобрел себе кольчугу и несколько стальных элементов брони – налокотники, наручи, наплечники и наголенники, чем значительно усилил степень защищенности своего персонажа. Ну а щиты он даже научился изготавливать сам. Понятное дело, что они пока совершенно не козисты, и в инвентаре друга лежит пара добротных образцов, усиленных стальными пластинами. Но в случае поломки он сможет по-быстрому сколотить себе щит и не остаться без прикрытия. На магическую экипировку опять не хватило денег, оно и понятно. На простенькие ученические жезлы с жалкой десяткой в строке урона надо потратить аж 10 полновесных юниксов. А про посохи или более совершенные магические сферы я вообще молчу. Да, быть магом в Юнисфере очень дорогое удовольствие, но, к счастью, и преимуществ у нас немало. Самое основное, на мой взгляд, что для нанесения урона врагам нам не обязательно держать в руках оружие, мы сами являемся оружием. Да, без поддержки воинов маги бывают уязвимы, особенно к дистанционным атакам и всяческим разбойникам, способным подкрасться со спины. Но от этого никуда не деться, баланс игровых классов должен соблюдаться. После левелапа и получения дополнительных статов за развитие физического состояния реального тела, мое весьма плачевное положение дел с основными шкалами немного улучшилось. Количество хитпоинтов возросло до 64, бодрости – до 42, а манны – аж до 261. В связи с этим решил активировать сразу две хаотические ауры – уклонение и страха, что сожрало сразу 65 единиц маны от общего запаса. Надо срочно повышать выносливость, с таким малым количеством очков бодрости нечего и мечтать активировать ауру скорости или сдвига. А они бы мне могли пригодиться во время рейда. Вложить свободное очко характеристик выносливость? А толку? Ну будет у меня вместо 42 очков 53. Проблему это не решит, все равно слишком мало. Для активации даже ауры скорости требуется 20 единиц. А если прибавить еще и тридцатку для сдвига, становится совсем грустно. Придется подождать, пока персонаж возьмет еще пару уровней, глядишь, и еще единичка к выносливости капнет за физическую нагрузку в реале. Все равно в ближайшие дни мы не собираемся соваться в данж, наша группа к этому пока не готова. А вот прогуляться по окраинам кладбища можно, свободным очком же лучше снова усилить астральную защиту персонажа. 55 единиц астрального щита – это уже кое-что, поможет отбиться мне от перворанговой сущности без потерь хитпоинтов или других негативных последствий для персонажа. Астральные твари бывают очень коварны и способны сильно напакостить, ослепить там, например, или парализовать на время. Ну нафиг, мне будет спокойнее с крепким астральным щитом, когда я знаю, что по округе бродит Трикси, и интуиция не имеет ничего против такого решения. За прошедшие три дня мы все соскучились по активным действиям и с огромным энтузиазмом накинулись на попадающихся на пути мобов. Практически не останавливаясь на сбор ресурсов, мы двигались в сторону кладбища. Разве что Костик изредка ковырялся с разделкой туш, потому как волчьи шкуры имели нормальную цену. В остальном же друг применял навык автоматической разделки добычи, чтобы не тратить время. Теперь, когда он досконально изучил, какие части монстров можно извлекать из туш, шанс их получения при данном режиме сбора лута значительно повысился. Ворона немного отошла и в то время, пока Костик возился с тушами, занималась отрисовкой карты местности и пробовала создать свиток заклинаний, тихонечко костеря друга за откровенно паршивое качество бумаги, которая не выдерживала силы начертанных рун и осыпалась пеплом к ногам девушки. Тут я был на стороне друга, потому как для создания свитков нужен пергамент, причем усиленный пылью из самоцветов той стихии, магию которой мастер хочет перенести, а до создания таких расходников Костику пока далеко. По мере приближения к кладбищу лес менялся, краски постепенно уходили и сменялись серостью и чернотой. Некротическая энергия изменяла природу, и лишенные в деревья, по стволам которых стекали гнилостные потеки, и серая безжизненная трава были тому прямыми свидетельствами. Самое интересное, что даже простенькие растения приспособились к повышенному некротическому фону, и не только сохранили свои основные свойства, но и наоборот стали более мощными. Да, обнаружить их среди серой травы стало немного сложнее, но при должном усердии и хорошем восприятии сделать это вполне возможно. А вот с нежитью начались реальные проблемы. Местность вокруг кладбища патрулирует паки скелетов, от трех мобов в каждом, в составе которых всегда есть как минимум один лучник. Да и костяные гончие всегда перемещаются небольшой стаей и могут доставить множество неприятностей, особенно хилым магам. «Без урона огнем не вывезем», – написал в групповом чате Костик, когда мы с трудом справились с тройкой скелетов. «Тогда уходим», – опередив меня, – написала ворона. «Доберем третий уровень на некромобах попроще. Если сейчас спалим арта, нормально прокачаться и пройти данж нам не дадут. Лучше потратить на прокачку до пятого левела на пару недель больше, чем в спешном порядке драпать из песочницы, а возможно и из Хронтауна». «Согласен», – был вынужден признать я. «Использовать магию огня сейчас было никак нельзя, ведь хоть изредка, но мы встречали другие группы игроков, а не добившись в поисках особых успехов, аспиды сменили тактику и разместили объявление, что готовы платить за достоверную информацию о любых магах огня, что находятся в песочнице». Платят хорошо, аж 25 юниксов, что для начинающих игроков очень большая сумма, так что нет сомнений, что меня сдадут тут же, как увидят применение огненной магии. Пока мы не зайдем в данж, использовать магию огня опасно, Но ну а копии данжа из системы юнисферы генерируют для каждой группы отдельно, и вот тогда можно спокойно показать всю свою силу. Следующие пару дней, которые остались до встречи с Беловым-старшим, я жил по приблизительно такой схеме. Ранний подъем, комбинированная магофизическая тренировка, завтрак, поход за ингредиентами и фарм в окрестностях кладбища часов шесть, затем усиленная физическая нагрузка в реале, обед, крафт и прокачка ремесла до позднего вечера, пробежка в легком темпе, еще одна медитация, ужин, сон. Такой режим выматывает, но и прогресс идет довольно быстро. Очень скоро еще должна единичка к выносливости прилететь. Я буквально ощущаю, как растут мышцы моего временного тела, подпитываемые колоссальным объемом магической энергии, которую я прогоняю через организм. Мы взяли третьи левелы. В результате чего у меня появилось еще два свободных очка характеристик, распределять которые я пока не стал, а наполнение основных шкал возросло. ХП – 96, бодрость – 64, манна – 391. Больше всего радовал показатель манны. Благодаря запредельному персональному коэффициенту недостатка в магической энергии мой персонаж испытывать не будет никогда, а урон я буду наносить огромный. «Уже сейчас, даже без оружия, простой огненной стрелой, я могу бить на 239 единиц повреждения, а огненным шаром аж на 511». Для третьего уровня, когда заклинания находятся на начальной стадии развития, это очень много. Белов-старший назначил встречу в небольшом частном доме, который принадлежит кому-то из родни Костика, расположенным неподалеку от центрального рынка города. Официального клана в Юнисфере род Беловых не имеет, впрочем, как и Огневы. Управление огромной империей занимает все свободное время практически всех членов нашей большой семьи. Отец пытался и меня припахать к этому делу, но я всеми силами старался этого избежать и рвался покорять волшебный мир. Разве что старший брат Александр был частым гостем Юнисферы, и я все гадал, почему ему можно сутками пропадать в волшебном мире, а мне нет. Теперь причина сна. он был связующим звеном между Императором Земли и Лидером Стражей. А вот младший сын Бронислава Стартова сейчас возглавляет клан Небесные Воители, который на данный момент находится на вершине топа Юнисферы. Как следует из названия, Воители – боевой клан, в составе которого много сильных игроков, как магов, так и физиков. Именно воители занимаются освоением новых территорий и основной состав клана сосредоточен в самых опасных уголках волшебного мира на передовой. В Хронтауне же есть только рекрутинговое отделение и школа для новобранцев. Отбор в клан очень строгий, причем физические данные и владение оружием не единственные критерии. Для воителей моральные качества соклановцев не менее важны, чем все остальное. Мы отправились в фронтаун все вместе, но Ворона убежала по своим делам, и даже придумывать правдоподобную отмазку не пришлось. После встречи я собирался продать скопившиеся зелья и поступить в ученики к одному из мастеров магии Земли, чтобы получить необходимое ремесло. А чуть позже, когда мы возьмем пятые левелы, еще и заклинание какое-нибудь полезное изучить. Очков репутации должно хватить. Кристалликов некрасонабили набили с запасом для каждого. Костик воспроизвел условный стук, и дверь небольшого, но ухоженного дома отворилась. Нас встречал глава рода Беловых, Андрей Борисович, лично. Дядя Андрей, как я называл его без свидетелей, огляделся и махнул рукой, мол, проходите, чего встали. Как ожидалось, Андрей Борисович был не один. В кресле возле камина я без малейшего труда узнал массивную фигуру Бронислава Игоревича Стартова, который нянчил меня чуть ли не с пеленок, когда бывал в гостях у отца. Внезапно тщательно выстраиваемая все это время эмоциональная броня дала трещину, а потом и вовсе рухнула. При виде ближайших друзей и соратников отца на меня обрушилась настоящее цунами и в клочья разорвала душу. Я упал на колени, а из горла вырвался нечеловеческий рев, наполненный болью и горем. Плечо сжала горячая ладонь Бронислава. С другой стороны, точно такое же действие совершил дядя Андрей. «Держись, Артем!» – пробасил медведоподобный здоровяк. «Выпускай всю скопившуюся боль, но частичку оставь в своем сердце. Она сделает тебя сильнее, поможет не опустить руки и восстановить справедливость». «Наверное, это можно назвать припадком или истерикой, но мне было плевать». Я понятия не имею, как долго это продолжалось, но в один момент разум включился, и я начал поступательно брать эмоции под свой контроль. Через пять минут я уже встал на ноги и посмотрел в глаза друзьям отца. «У тебя зрачки стали разноцветными», – хмыкнул Бронислав. «Огонь, земля и хаос», – уточнил он. «Да», – кивнул я. Изучил хаотические умения, когда был в инферно. С огнем связана моя душа и земля с этим телом. Вот и получился такой ядреный коктейль. Садись, Артем, и рассказывай, причем с самого начала, и максимально подробно. Пробасил Бронислав и опустил свою могучую фигуру в кресло, от чего то жалобно скрипнуло. И я начал говорить, рассказал о том, как поругался с отцом после экзамена, как сел в первую попавшуюся машину такси, как почувствовал укол и потерял сознание, как очнулся связанным и уже не в своем теле, рассказал о разговоре с захватившим мое тело лидером демонопоклонников, о том, как меня накачали всякой дрянью и как я пришел в себя при переходе в инферно, и как воспользовался экстренным протоколом. Говорил долго, не менее трех часов. Андрей и Бронислав меня не перебивали, как и неестественно молчаливый костик молодец артем нарушил возникшую тишину после окончания рассказа бронислав ты настоящий боец не сломался выжил да еще и сумел нарушить планы демонов а потом вывел из под удара друзей не знаю что бы могло произойти если бы костя не убедил отца кивок в сторону друга если честно то я не поверил андрею уж слишком фантастично звучало но меры предосторожности принял и это спасло множество жизней спасибо дядя броня Вяло улыбнулся я. «Просто действовал по обстоятельствам и пытался выжить, чтобы отомстить». «Месть – неправильное слово, Артем», – нахмурился Бронислав. «Ты обязан восстановить справедливость и спасти миллиарды людей от страшной участи. Теперь ты – император Земли и отвечаешь за нашу планету и проживающих на ней людей. По поводу всего остального». «Молодец, что завербовал Воронову, девчонка она правильная, знаю не понаслышке, а за родичами ее мы тайно присмотрим на всякий случай. Открываться ей или нет, решай сам, но если надо мое мнение, то пока повремени. Даже я еще не свыкся с этой мыслью, а уж тем, кто тебя не знал лично, сделать это будет еще сложнее. Чем клан Небесные Воители может вам помочь? Деньги? Снаряжение?» «Нет», – тут же отрезал я. Алгоритмы Юнисферы такое не приветствуют и в случае открытой помощи могут начать чудить и подкидывать на множество проблем. Неохота бегать с дебафом неудача, когда один неверный шаг и ты умер, а для моего персонажа это фатально. Воители могут помочь в другом. Я сцепился с Аспинами, прикончил сынка Красного Дракона, когда тот вел себя по-скотски с травницей. Теперь меня активно ищут. Вот если бы их что-то отвлекло... Загадочно улыбнулся я. «Уже сегодня небесные воители объявят войну Аспидом, и наши рекруты очистят песочницу от их агентов», молниеносно принял решение Бронислав. «Естественно, о вас никто не будет ничего знать». «Здорово», улыбнулся я. «Это решит множество проблем». «Идем дальше», продолжил говорить дядя Броня, как мы его в шутку называли с отцом. «У вас в группе сильный маг, превосходный боец и непревзойденный целитель». Для полного комплекта не хватает рейнджера. Есть у меня на примете отличный вариант. Отправлю к вам в Затонье, как раз по уровню подходит для вашей группы». «Думаете, стоит?» – засомневался я. «Не слишком много посвященных». «Нормально», – отмахнулся Бронислав. «Твоя легенда для Вороны подойдет, а члены моего рода не задают лишних вопросов, когда им приказывает старший». «Командиром группы назначаешься ты. Доклад каждую неделю или внепланово при возникновении проблем. Задача – поступательно развивать персонажа и повышать карму. Далее будем действовать по обстоятельствам, в зависимости от поступающей от праймериса информации. Задача ясна, боец», – нахмурил брови Бронислав. «Так точно, автоматически выпрямился по стойке смирно я. Раз ваш человек из стартовых, то я согласен». Не стал спорить я, тем более, что лучник-следопыт нам действительно пригодится. «Вот и отлично. А теперь призывай своего некроманта. Я хочу с ним пообщаться. Есть у меня идея, как пристроить его таланты к общему делу», зловеще улыбнувшись, проговорил Бронислав.